Глава 11. Начальник следственного отдела Силантьев. Что скажешь, Фёдор? Выяснили что-нибудь по второму делу? Спросил я сидящего напротив старого друга и сослуживца майора Васильева. Судя по показаниям старшины Сидорчука, группа вневедомственной охраны, прибывшая по факту срабатывания сигнализации, обнаружила около объекта двоих подозреваемых: парня и девушку. Они не пытались скрыться с места происшествия и объяснили, что случайно разбили витрину. Готовы были даже заплатить штраф, но Сидорчук, конечно же, отказался от денег и приступил к проверке документов. В течение минуты подъехал и сам господин депутат вместе со свитой. Очевидно, сигнализация дублируется и его личной охране. Ты не находишь странным такую перестраховку для обычного малоприбыльного магазинчика? в точку, Саша. Магазинчик тот оказался непростой. При обыске складских помещений мы случайно обнаружили крупную партию героина, причём сами наркотики там же расфасовывались небольшими дозами в разные сувенирные товары: табакерки, пирамидки, статуэтки, песочные часы и прочую мелочь. Дерзко, очень дерзко гад работал. Представляешь, практически у нас под носом Леонид Семенович наладил розничную торговлю этой дрянью. Поэтому и охрана была усиленная. Ох и делец! А мы-то полагали, что прозвище он получил за странное увлечение антиквариатом, редкими сувенирами и тому подобными безделушками. Да, неплохую ширму соорудил. Но разве не надежнее было бы оставлять сторожей прямо в магазине? Думаю, боялся привлечь излишнее внимание конкурентов. Уверен, что его орлы постоянно патрулировали неподалёку. Не зря ж говорится: хочешь что-то хорошо спрятать, спрячь на самом видном месте. Ладно, майор, рассказывай дальше. Так вот, когда прибыл господин Добровольский, он отпустил милиционеров, мотивировав это тем, что ничего не пропало. А витрина это такой пустяк. Мол, сами разберутся. Это ж грубейшее нарушение. И как старшина объяснять свои действия? Сидорчук вообще сначала дал ложные показания. Утверждал, что стекло разбила группа несовершеннолетних хулиганов в нетрезвом состоянии, которые якобы увидели приближающийся УАЗик и поспешили скрыться в направлении близлежащего парка. Естественно, задержать малолетних преступников не удалось. А видно, прикармливал рублём нашего старшину Леонид Семёнович. А почему изменил показания? Его починенные недолюбливали. А тут выпал такой шанс. Вот и рассказали правду, а не ту версию, которую приказал говорить Едарчук. С них-то спросу мало, он старший, а остальные лишь выполняли приказы. Знаешь, Фёдор, во времена нашей молодости таких поганцев вроде бы было меньше, или мне уже память изменяет? Да, и тогда Саше Мрази хватало, вздохнул Васильев и продолжил. Передав задержанных охранник добровольского старшина с командой сели в дежурный автомобиль и некоторое время наблюдали за дальнейшим развитием событий. По свидетельским показаниям тревожной группы, парень, видимо, снова попытался договориться и загладить свою вину материальной компенсацией, но произошла потасовка. Кто-то из шестёрок оскорбил девушку, которая заступился, завязалась драка, в ходе которой молодой человек получил проникающее ножевое ранение в области живота. парня сразу же транспортировали в автомобиль добровольского. Потому как грубо его тащили и тому, что засунули не в салон, а в багажное отделение, стало ясно, вовсе не для оказания первой медицинской помощи. Затем старший охранник Леонид Асемонович, осунув стражам порядка взятку в размере 500 долларов США, посоветовал обо всём забыть и поскорее покинуть место происшествия. После чего старшина Седарчук приказал возвращаться в отдел и зафиксировать версию с малолетними хулиганами. И что дальше? Ты полагаешь, что какая-то там девушка в отместку за парня учнила кровавую расправу над четырьмя вооружёнными мужиками с помощью двух сувенирных шашек? Не обижайся, Фёдор, но это бред. Я скорее поверю в то, что ребята разбили витрину и успели позвонить знакомым или родным, которые как нельзя вовремя подоспели. и допускаю возможность того, что друзья у нашей парочки оказались тоже не пальцем деланными. Поэтому и наказали обидчиков. Странно ещё, что обошлось без перестрелки. Как тебе такая версия? Весьма правдоподобна, Саня, согласился Васильев. Хорошо у тебя работает фантазия. Поэтому ты и начальник. Польщённый я продолжил. А вот ещё вариант. О делах, творящихся в магазинчике, прознал кто-то из конкурентов, и всё произошедшее развивалось по какому-то сценарию. А когда дело дошло до конфликта, из засады подоспела подмога и переиграла последний акт спектакля. Ты, кстати, в театре давно был? Да, с женой ещё, когда дружили, посещали. Сходи, сильно помогает развивать воображение. Знаешь, а насчет разборок криминальных авторитетов ты, возможно, и прав. Далеко ведь не простая на вид была девушка. Поясни. И еще ты говорил, что у парня документы проверили. Данные хоть запомнили? Только фамилию. Некий Тарасов. Ну и описание внешности. Эх, работнички. Им паспорт дали с пропиской, датой рождения, полным именем. Они фамилию только запомнили. «Небось, на девку пялились?» «Хе, и опять ты прав. Вот все хочу о ней еще кое-что рассказать». «Так говори». Подозреваемый объяснил, что стекло треснуло от того, что его спутница неожиданно увидела те самые шашки и так резво кинулась к витрине, что не смогла вовремя остановиться. Мотивировал гражданин Тарасов такую страстную заинтересованность спутницы к холодному оружию тем, что дама выступает в ночном клубе и как раз репетирует танец с саблями, причём фехтует ими со слов свидетелей в высшей степени профессионально. Не понял. Каких свидетелей? Ну, после того, как парня прогнали и отнесли в машину, Добровольский уговорил девушку исполнить что-нибудь из её репертуара. Часть этого представления в Оховце и наблюдали через стекло удаляющегося Уазика. Хм, у неё парня зарезали, а она им за это стриптиз устроила. Не совсем стриптиз. Хотя, судя по описанию, наряд на подозриваемый был чересчур откровенным. Да почему ты её так называешь? Опять пытаешься мне навязать версию с местью самураке? Скорее возьмись за казачки, парировал Васильев. Послушай, майор, у моего деда ещё со времён гражданской войны осталась кавказская гордость. Так вот, когда я из армии вернулся, то по вечерам в сарае махал яю как чипой. Был я тогда красавец, касаясь сажень в плечах, 2 м роста и бугры мышц. Намёков на теперешние пузы ещё и в планах не было. Девчонки передо мной, хе, как говорится, падали и сами в штабеля укладывались. И вот однажды дед заколол поросёнка и подвесил его тушу в том самом сарае. Зима была, не боялся, что испортится. Думаешь, к чему я это рассказываю? А весню. Одно дело размахивать в воздухе шашкой да сносить макушки бурьяну, и совсем другое дело рубить плоть. Поэтому я, глупый детина, пробрался к тому кабанчику и ную его кромсать. В итоге от деда получил, конечно, но и урок извлёк. Отсечь конечность врагу со всей дури не каждому здоровому мужику по силам. И это с условием, что оружие хорошо заточено и нападающий знает, как правильно нанести удар. А уж о том, чтобы перерубить человека пополам, и речи быть не может. Так вот, повторяю. Неужели ты полагаешь, что слабенькая девушка, пусть даже научившаяся в танцы не порезавшись, произвести несколько движений клинками, нашинковала, как баба новогодний салат, четырёх вооружённых бандитов с помощью сувенирных сабель? А Добровольский был боров, не хуже дедова поросёнка. Его вообще пополам, и всего одним ударом Лучше узнай, где она работала. Не так уж и много у нас клубов, в которых практикуют именно такие танцы. Попытайтесь выйти на ее тренера. И я не удивлюсь, если в дальнейшем выяснится, что в ту ночь он как раз и проходил мимо. Так в метелице она танцевала. Что? Откуда известно? Парень зарезанный сказал, эту информацию хлопцы, слава богу, запомнили. Это там же, где туалетный маньяк покрошил трёх бедолаг? Да, Санечка, да. Но как показала экспертиза, там орудием убийства послужил большой топор или что-то на него похожее, но точно не сабли. И в клубе потрудилась, скорее всего, не женщина, ведь тела обнаружили в мужском туалете. Чую, что оба преступления связаны, а доверить найти эту ниточку и распутать весь клубок событий могу только тебе. Спасибо, дружище. Мало мне на старости лет головной боли. На мне ведь 47 расследований висят. Это не вопрос. От всех дел будешь освобожден. И знаю твои методы. Даю зеленый свет на все мероприятия. Хоть из-под земли, но достань, убийца. Ты пойми, на тебя вся надежда. Мы имеем 7 трупов, среди которых депутат Думы и одновременно криминальный авторитет, а убийца или несколько убийц-маниаков свободно бродит по городу. Догадываешься, во что это нам выльется? Ага. Базирок. Ну, не всё так плохо, как показалось на первый взгляд. Проводник активировался. За 90 лет это первый случай, но надеюсь, не последний. Главная схема работает. Кроме того, местонахождение отворившего врата удалось отследить по мычку, встроенному в коробку диска. Остаётся только найти его и повторить попытку. Только быстрее, пока на валунии. Надеюсь, сам проводник не сумел протиснуться в 5-дюймовые врата, ведь после прочтения заклинания отражающая поверхность диска тоже превращается в маленький портал и улететь на Пангею. Итак, необходимые вещи у меня с собой. Сигнал Мэйчка устойчивый, запас времени еще есть, но все же следует поторопиться. Мне неожиданно дорогу преградили микроавтобус скорой помощи и милицейские или уже правильнее говорить полицейские автомобили. Мерком взглянул на ярко освещённую прожекторами часть тротуара и увидел несколько накрытых красными от крови простынями тел. Ссоздалось впечатление, будто бедолаг прокрутили через мясорубку. Знал бы я тогда, как недалеко был от истины. Рисковать не стал, тем более с секирой за спиной и замазанной кровью одеждой. Поэтому предпочел сделать крюк. «А вот эта улица, вот это дом!» Радостно прозвучали в голове слова старой песни, даже симпровизировал по ситуации. Только как бы найти проводника в нем? Я разглядывал 200-квартирную девятиэтажку на улице Шевченко под номером 77. В некоторых окнах горел свет, но это еще ни о чем не говорило. Я не могла. К сожалению, мой прибор не позволял определять с большой точностью, но подъезд я вычислил. Зашел в него и стал тихонько прислушиваться к происходящему за каждой дверью. Так как я не длина ухой породы, то пришлось воспользоваться заблаговременно приготовленным фонендоскопом. Темп поиска замедлился и пока не было никаких результатов. Мне это уже не нравится. Время новолуния подходит к концу, и скоро спутник Земли перестанет преграждать путь солнечным лучам, которые уже не позволят сработать заклинанию. Если в ближайшие минуты не найду противника, то следующая попытка отложится на целый год. Ну и по этому поводу не стоит волноваться. Главное, отпирающий врата есть. Останется лишь войти к нему в доверие. Тут тоже я уверен. Ибо коммуникабельность гномов штука такая же бесспорная, как красота эльфов и непревзойдённая мощь орков. Вся не успел. К рассвету я нашёл только двух разразившихся громким лаем мосик и трёх неожиданно открывших двери хозяев квартир. А от визга и ругательств одной такой дамы пришлось спасаться бегством через несколько лестничных пролётов. И потом бесконечно долго, минут пятьдесят, ждать, пока снова все утихнет. Эта тетка еще не увидела мою Герду, которую мне хватило ума предусмотрительно упрятать в рюкзак. А того, кого хотел, до сих пор не обнаружил. Ничего, два этажа осталось. Даже один. Восьмой оказался последним. В тридцать второй квартире жил проводник. Я хоть и не могу похвастаться острым слухом, но даже без помощи фонендоскопа, приложенного к двери, услышал и узнал его голос. Он принадлежал тому парню, который последним приобрёл мифриловый меч. Кажется, для сестрёнки. Подумать только, а ведь незадолго до встречи с ним я уже собирался покинуть рынок. Изобразив на лице добродушную улыбку, потянулся к звонку, но Рост не позволил нажать на кнопку. Ну что ж, мне не привыкать. Снимаю рюкзак и становлюсь на него сверху.